Часть вторая. Глава первая. Геля старательно зажмуривала глаза, но уснуть все равно не получалось. От запаха луговых трав щекотала в носу. Она едва сдерживалась, чтобы не чихнуть. Да еще и мысли в голову лезли всякие щекотные. «А что же, Люсинда замолчала? А вдруг сама уснула?» Подавив смешок, девочка приоткрыла глаза, ожидая увидеть прикорнувшую в кресле Люсинду, но тут же села в кровати испуганно озираясь. Никакой Люсинды не было, и кресла не было, и вообще комната, в которой она находилась, была абсолютно незнакомой. Палевые обои с гирляндами бледных роз, желтовато зеленые занавески, отороченные помпончиками, под окном письменный стол, на нем глобус, лампа с зеленым абажуром, стопка книг. Слева от окна зеркало в темно-ореховой раме и небольшой комодик. Скрипнула дверь, стала медленно отворяться, и гель молниеносно прикинулась сдохлой лисицей и разметалась по постели, уткнувшись носом в подушке. Сердце ухало в груди. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас кто-нибудь войдет, что-нибудь скажет. И что тогда? Что тогда делать? Но в комнате по-прежнему было тихо. Осторожно разомкнув ресницы, девочка постаралась разглядеть, кто же там вошел. Никого. И дверь едва приоткрыта. Сквозняк, с облегчением подумала Геля. Но это был не сквозняк. Миниатюрная черная кошечка, победно задрав хвост, прошествовала мимо, вспрыгнула на стол и, усевшись кувшинчиком, посмотрела на Гелю. Глаза у кошки были огромные, ярко-зеленые, красивые миндалевидной формы, как у... «Люсинда? Это вы?» Заикаясь от изумления, спросила девочка и растерянно добавила «кис-кис-кис». Кошка потянулась, выгнув спину, снова плюхнулась на стол и начала грызть ногти на ногах. То есть когти, конечно, на задних лапах, только все равно Люсинда ни за что не стала бы так себя вести. Гель перевела дух «самая обычная зверушка». Все-таки превращаться в кошек это было бы немножко слишком, даже для феи. «Кис-кис-кис!» — -кис", позвала уже смелее. Взглянув на нее с безгранично равнодушным удивлением, кошечка медленно и грациозно вытянула переднюю лапу, извернулась, как гимнастка Кабаева, и принялась самозабвенно вылизывать себе спину. «Ну и ладно, мне тоже на тебя плевать. Не очень-то я люблю кушек!» Геля показала надменному зверьку язык и сползла с кровати. В дальнем углу комнаты стоял довольно большой шкаф с резными дверцами — Видимо, для одежды. Еще один книжный у самой двери. На верхней полке расставлены игрушки, чудесный большой медведь лилового бархата, заяц с барабаном, роскошная кукла в шелковой шляпе. А среди них, па-бам, знакомая шкатулка. Открывать пока не стала, просто потрогала гладкий лаковый бок. Можно еще полистать книжки, сунуть нос в одежный шкаф. «Но все равно рано или поздно придется это сделать, не так ли?» Гели вздохнула и решительно направилась к зеркалу. Из ореховой рамы на нее смотрела очень красивая девочка в длинной до пяток белой рубашке. «Да что там очень! Офигенно красивая!» Динка Лебедева умерла бы от зависти в страшных муках. «Синие глаза!» Брови, как крылья ласточки, тонкий, с едва заметной горбинкой нос, губы нежные и бледно-розовые. Гель улыбнулась. Девочка в зеркале ответила улыбкой. Передние зубы чуть широковаты, но и это ее не портило, а делало еще милее. По плечам змеились длинные черные косы, как у какой-нибудь грузинской княжны голову красотки определенно следовало помыть да и вообще выглядела она измученной тенью под глазами запавшие щеки но лучше быть измученной красоткой чем крепкой и здоровой дурнушкой ведь правда гель протянул руку к зеркалу робко улыбнувшись красавица повторила ее жест их пальцы встретились на холодной зеркальной глади На смерть прилипнув к волшебному стеклу с чудесным отражением, даже не обернулся на скрип двери. Кошка ушла, подумала мимоходом. Наверное, соскучилась и и тут за спиной раздался жуткий грохот, и женский голос истошно завопил. Встало, встала! Василь Савельич! Ой, мамоньки мои! Встала, Василь Савельич! застигнутый врасплох гель шарахнулась к окну, опрокинула стол и смахнула глобус со стола. Под рукой что-то взвыло, кисть аж глобулью. Кошка! Девочка дернулась в сторону. А пакостный зверек, сметая безделушки, сиганул на комод, а потом и вовсе растворился в воздухе. Глобус катился по полу, смешно загребая медной ножкой. В дверях визжала миловидная курносенькая девушка в сером платье и белом фартуке. У ее ног валялся латунный поднос, какие-то осколки, эмалированная воронка, чашка с отбитой ручкой. Неловко толкнув девушку плечом, в комнату ворвался мужчина в пенсне, лысый, усатый. За ним долговязая, тощая женщина с нелепой прической. Все выкрикивали одну и ту же фразу, но не хором, а как киношная массовка в разнобой. «Поле! Поленька, доченька! Голубчик, слава богу!» И заново «Поле! Поленька!» «Поле, доченька и голубчик, это теперь я!» — отстраненно подумала Геля. Но когда лысый рванулся к ней с явным намерением обнять, на девочку нахлынул вдруг смертный животный страх и погнал ее в единственное, как ей казалось, безопасное место – кровать. В три прыжка, достигнув спасительной гавани, Гелель лихорадочно зашарила руками под одеялом в поисках кнопки. Кнопки, которую можно было нажать, чтобы вернуться назад к маме, к Люсинде, домой. Разумеется, никакой кнопки не было. Тогда, вскинув руки ладонями вперед, словно отодвигая от себя эту вопящую троицу, Геля выкрикнула. «Я в порядке! В порядке! Со мной все окей!» И сразу все заткнулись. Но стало еще хуже. «Заговаривается! Ой, мамоньки мои, бедное дитя, заговаривается!» Сдавленно прородала курносая комкая у лица подол крахмального фартука. Долговязая охнула. Лысый же, крошечными шажками, приближаясь к Гели спросил тем вкрадчивым голосом, которым разговаривают обычно с кусачими собаками, опасными психами и капризными младенцами. — Поля, голубчик, ты меня узнаешь? Ты знаешь, кто я? — Мой папа Василий Савельевич Рындин, — несмело предположила девочка. Лысый страшно обрадовался и ликующе объявил, обернувшись женщинам. — Узнала. Потом снова обратился к ней. — Поля... «Милая, как ты себя чувствуешь?» И вознамерился присесть рядом. С перепугу геля сказала первое, что пришло на ум. «У меня от шума голова закружилась. Можно побыть одной пять минут? Пожалуйста!» Долговязая метнула на лысого испуганный взгляд, но тот преувеличенно бодро произнес, обращаясь к Гели: «Разумеется, разумеется! Отдыхай! Загляну к тебе позже!» Высокая дама, то есть, несомненно, Аглая Тихоновна Рындина, прерывисто вздохнула и вышла первой. Девушка в сером поклонилась за подносом, но лысый брамача после-после подхватил ее под локоть и увел. Гелия осталась одна. Она старалась успокоиться, уверить себя, что происходящее здесь и сейчас всего лишь спектакль или сон. Или еще неизвестно, Геле Фандориной снится, что она поле Рындина, или же наоборот. А во сне или спектакле все понарошку, и с человеком не может произойти ничего по-настоящему плохого. Все равно страх не отпускал, плескался где-то на донышке души. Геля всегда была трусихой. Боялась мышей, например. «Ах, что там мыши?» Их все нормальные люди боятся, а Геля боялась всего на свете. Американских горок, незнакомых людей, ходить по темным улицам, боялась, когда на нее кричали. Девочки вроде бы не зазорно быть трусливой, но гель стыдилась своих страхов и скрывала их. Так и плыла всю жизнь против течения, преодолевая маленькие ледяные водовороты, Страх высоты, страх боли, неудачи, экзаменов, пауков, больших собак и маленьких букашек. Сцены вот только не боялась, но это понятно. Там ведь не гели была, а Гертруда, Гермиона или Мальвина. А гели бы, конечно, ни за что. Но теперь привычный трюк почему-то не срабатывал. Стоило только подумать о том, что вот сейчас эти чужие дядька с тётькой станут обнимать её и называть доченькой, Гелю начинало трясти. Но стоп! Почему чужие? Это же её прапрабабушка и прапрадедушка, вполне себе родственники. Вот взять ту же Динку Лебедеву. Она не видела свою бабушку до пятого класса, потому что бабушка жила в Орске, то есть очень далеко. И ничего. Динка полетела в этот Орск на каникулы, познакомилась с бабушкой и даже подружилась. Вот и Геля будет думать, что просто приехала на каникулы к своим прапрабабушке и прапрадедушке. Сейчас выйдет к ним, расцелует. Среди родственников же так приятно, да? И очень просто. На душе сразу стало легче. Чтобы не успеть испугаться еще чего-нибудь, Быстро выбралась из постели и, осторожно ступая среди осколков размазанной каши и разлитой воды, отправилась знакомиться с родственниками.